Страница 487, 36.2 «Свободная торговля и протекционизм». Свободная международная торговля – источник роста благосостояния нации. Вместе с тем, она является одной из наиболее конфликтных сфер экономики. Здесь сталкиваются интересы импортеров и экспортеров, то и дело возникают торговые войны. К тому же, несмотря на выгоды международной торговли, все государства различным образом регулируют ее. Одной из форм регулирования является протекционизм, политика создания – отечественным предпринимателям льготных условий деятельности по сравнению с иностранными. Защита национальной экономики от чрезмерного натиска импортных товаров осуществляется прежде всего с помощью таможенных пошлин, тарифов. Таможенная пошлина, тариф, плата в пользу государства, которое взимается при пересечении границы с владельца товара иностранного производства, ввозимого в страну для продажи. Понятно, что владелец импортируемого товара После уплаты пошлина вынужден будет повысить цены, чтобы избежать убытков и получить прибыль. В результате пострадает в первую очередь потребители импортных товаров, поскольку они должны после введения пошлин либо потратить большую сумму денег на приобретение этих товаров, либо покупать в меньших количествах. Таможенный тариф, ограничивая импорт, приводит к ухудшению возможностей потребителей. Тариф всегда выгоден производителям товаров, конкурирующим с иностранными. Влияние тарифа снижает уровень благосостояния потребителей, но зато приносит государству доход, размер которого равен произведению ставки тарифа на объем облагаемого им импорта. Сумма, полученная государством от взимания пошлин, может впоследствии служить различным целям, превратиться в дополнительные расходы на социальные программы, способствовать снижению подоходных налогов и так далее. Для защиты внутреннего рынка современное государство использует также способы нетарифного ограничения внешней торговли. Так, США вводит время от времени санитарные стандарты, которым не удовлетворяют например, аргентинская говядина. Япония настаивает, чтобы все импортируемые из США электротовары приобрелись в японских лабораториях, даже если они уже проходили подобные тесты. Страница 488. Существует более 50 различных способов нетарифного ограничения, к числу которых относятся государственная монополия на внешнюю торговлю, валютный контроль за вывозом товаров, административно-бюрократические проволочки, введение системы лицензирования и так далее Одни из них имеют целью общее ограничение импорта, другие направлены на торговую дискриминацию определенных стран путем поощрения импорта из прочих государств, третье ограничивает или субсидирует экспорт. Из всех видов нетарифных барьеров наибольшее распространение получили импортные квоты, количественные ограничения объема иностранной продукции, разрешенной к ежегодному ввозу в страну. Государство выдает ограниченное количество лицензий, разрешающих ввоз и запрещает нелицензированный импорт. Импортная квота привлекательнее для государства, чем тариф, потому что повышение ставок тарифа регламентируется международными торговыми соглашениями и правительство не всегда может самостоятельно повысить тариф. Проще оказывается установить строгие импортные квоты. Квоты подобным пошлинам снижают конкуренцию на внутреннем рынке в определенной отрасли. В 80-х годах правительство США установило квоты на импорт автомобилей из Японии. В результате цены на автомобили американского производства повысились примерно на 400 долларов за одну машину, японского производства на 1000 долларов, и, как это не покажется странным, произошло сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности США, поскольку американские фирмы, защищенные от японской конкуренции, сократили объем производства, чтобы повысить цены на автомобили и свои прибыли. Импортные квоты на сахар, введенные правительством США, создали серьезные проблемы не только для стран-экспортеров сахара, но и для американских потребителей этой продукции. Цены на сахар стали в 4 раза превышать мировые. Таким образом, при анализе воздействия импортных квот на благосостояние выясняется, что этот вид протекционизма имеет аналогичные тарифы последствия. Ограничение внешней торговли может касаться не только импорта, но и экспорта. Экспортные барьеры являются зеркальным отображением импортных. В отношении экспорта чаще используется политика субсидирования. Страница 489. Выражается она в том, что государство может предоставлять экспортерам низкопроцентные займы или налоговые льготы, что позволяет фирмам продавать свою продукцию за рубежом по более низкой цене, чем они могли продавать ее на отечественном рынке. Продажа одного и того же товара – На зарубежном рынке по более низким ценам, чем на другом обычно отечественном или дешевле стоимости их производства, называемого демпингом. В 80-х годах правительство США обвинило ряд иностранных фирм в демпинговой продаже их продукции на американском рынке. Фирма Sony продавала произведенные в Японии телевизоры на американском рынке за 180 долларов, тогда как японские потребители платили за эту же модель 333 доллара. Под нажимом конкурирующих с импортом фирм, когда факт демпинга удается доказать, государство вводит анти-демпинговый тариф. Применение подобной меры санкционировано международным антидемпинговым законодательством. Новой формой торговых барьеров являются добровольные экспортные ограничения, квоты на экспорт национальных товаров, вводимые государство Экспортеры продукции дают согласие на добровольное ограничение в надежде избежать более жестких торговых барьеров. Например, автомобили-строители Японии под угрозой введения Соединенными Штатами импортных квот согласились на добровольное ограничение своего экспорта в США. Таково и добровольное соглашение США с общим рынком, в соответствии с которым ограничивается экспорт европейской стали в США. Тарифные и нетарифные ограничения международной торговли имеют одно общее свойство – они ведут к излишним расходам, или убытком для общества в целом. Протекционизм обходится дорого. По результатам исследования мирового рынка, за каждое сохраненное рабочее место, например, в производстве одежды, экономика США жертвует приблизительно 170 тысяч долларов, чтобы защитить работника, зарабатывающего около 13 тысяч долларов в год. По оценкам, положим мирового банка, каждое рабочее место, сохраненное за счет ограничения импорта автомобилей, экономики США в целом, стоят 47 тысяч долларов, а каждое защищённое рабочее место в столетельной промышленности 71 тысяча долларов. Очевидно, что напрасно затраченные ресурсы могли бы более эффективно использоваться в других видах деятельности для переподготовки и перераспределения работников. Страница 490-я.